Глава 4. Нерон развлекается. Если артистические и спортивные занятия Нерона нельзя считать предосудительными, пусть они и далеко выходили за рамки традиционной римской морали, то развлечения молодого императора, а до зрелых лет дожить ему было не суждено, оставили у современников и у потомков однозначно мрачные воспоминания. Любовь к удовольствиям, доставляемым разного рода развлечениями, к радостям жизни почиталась людьми античной эпохи делом обыкновенным и совершенно естественным. Люди античности осуждали ненасытные желания, но разумные Умелое использование данного человеку дара жизни с тем, чтобы провести его с наибольшим доступным удовольствием, никогда за порок не почитали. Нерон, обладавший, как и все люди искусства, непокойной натурой, был совсем не чужд жизненных удовольствий и любил развлекаться. С ранних лет, зная о своих возможностях в этой приятнейшей из жизненных сфер, каковы и ранг пасканка Цезаря, а вскорь и обретённая власть Цезаря ему предоставляли. Он никогда не стремился себя особо в чём-то ограничивать, будучи учеником философа и потому наверняка знакомый с наиболее известными философскими сочинениями мыслителей прошлого, Нерон мог в них немало почерпнуть для убеждённости в своём неотъемлемом праве получать любое удовольствие, не очень-то сообразуя их с общественными нравами и устоями. При всём почтении к интеллектуальным достижениям Луциана и Сенеки, считать его доравитым воспитателем не приходится. Во все времена суть воспитания сводилась к тому, чтобы развить в воспитуемом добрые начала, подавить по возможности дурные наклонности. Надежды Сенеки на то, что Нерон, пресытившись разгулом в юные годы, затем отренит порочный образ жизни и сам обратится к добродетели, оказались наивными. Если верить Диону Кассию, то в случае с воспитанием Нерона Сенека и его помощники пошли по совершенно противоположному пути. И потому не следует удивляться весьма печальным итогам их воспитательной деятельности. Они предоставили Нерону возможность отдаться страстям для того, чтобы утаив их без чрезмерного ущерба для государства, он изменил затем образ жизни. А то, что душа молодого человека предоставленная себе самой и подталкиваемая к удовольствиям и разпутству, оставшийся без парицания не только не может никогда насытиться, но и останется навсегда имей испорченный, они игнорировали. Нерон посещал пирушки, черево годничал, пьянствовал, вступал в беспорядочные любовные связи, и видя, что дела государства идут одинаково хорошо, пришёл к убеждению, что это было именно то, чего от него хотели и уже без удержу отдался все возрастающему разврату. О результатах воспитания и о нравственных убеждениях взрослого нейрона мы лучше всего можем судить со слов Светони. От некоторых я слышал, будто он твердо был убежден, что нет на свете человека целомудренного и хоть в чем-нибудь чистого, И что люди ли штаят и ловко скрывают свои пороки. Поэтому тем, кто признавался ему в разврате, он прощал и все остальные грехи.